Глава шестая. 4 июня, вторник. На месте небольшого продуктового магазинчика на перекрестке Речной и Сосновой улиц, который Эмма помнила с детства, теперь стоял сетевой супермаркет «Амням», издалека заманивая покупателей своей красной-белой вывеской с вилкой и ножом на тарелке. Девушка пришла сюда перед обедом. После утренней уборки и чашки крепкого кофе в доме посвежело и стало уютнее, а голова прояснилась. К тому же прогноз погоды на день обещал возвращение солнца и тепла. Проснувшись около десяти, Эмма позвонила следователю Быкову и рассказала о своем замешательстве относительно бутылки кофейного ликера. Тот поблагодарил за новую полезную информацию и попросил сообщить, если вспомнится еще какие-нибудь детали, даже незначительные. Но тут же добавил, что Наталья вполне могла приобрести напиток для кого-то в подарок. К сожалению, проверка больниц и опрос соседей пока не дали никакого результата, а собранные образцы крови совпадали по группе с Наташиной. Оставалось дождаться результатов экспертизы ДНК, но Евгений Романович велел не отчаиваться. Ведь крови было не так много, чужих следов и свежих отпечатков пальцев не обнаружили. На Наташин телефон, найденный в комнате, подозрительных звонков и сообщений не поступало. Рабочий компьютер тоже оказался чист. Голос следователя звучал бодро и убедительно. В этот раз Евгений Романович говорил как-то по-отечески, словно старый знакомый, даже перешел на «ты». «Ну и что нос повесило? Найдем мы твою сестру. Ты уж, наверное, нарисовала себе всяких ужасов. Думаешь, держит ее в подземелье какой-нибудь маньяк-мучитель? Выбрось из головы. Это тебе не Москва. Здесь тихо, спокойно». Маньяков это место 60-х не видела. Да и то был единичный случай. Вас с сестрой тогда еще и в планах не было. Меня, собственно, тоже. А что тут частенько бывает? Да вот что. Подрались по пьяни, загуляли, да пропали на пару дней, своровали что-то по мелочи. Все дела житейские, все тут друг у друга на виду. Кто-нибудь-то узнает твою Наталью, позвонит со дня на день. А если в лесу заблудилась, так и там отыщем. Ты что, думаешь, мы тут на месте сидим? Странно, но эта речь и его уверенность Эмму как-то приободрили. В конце концов, если отбросить эмоции, ни на какого маньяка это действительно не похоже. Где водятся такие маньяки, которые выкрадывают жертву из дома, вытирают за собой следы и отпечатки, а кровь оставляют? Все должно быть гораздо прозаичнее. Возможно, Наташа сначала сама остановила кровь, а потом уже вышла в аптеку, к примеру. Там кого-то встретила и где-то задержалась. Точно. Знакомые не смогли уговорить ее поехать в больницу. Наташа ведь упрямая, как осел, но и не отпустили ее одну домой с таким приличным порезом. Может, для криминала крови было и немного, а для бытовой травмы вполне достаточно, чтобы перепугаться, вот они и уговорили ее остаться на ночь на всякий случай. Поселок не такой уж маленький, разве всех успеешь опросить? Подвезли на машине на другой конец. А не позвонила она, потому что забыла телефон, а номер Эммы наизусть не помнит. Не заперла дверь, потому что не думала, что уйдет надолго, а в поселке, как сказал следователь, тихо, спокойно, бояться нечего. Вот вернется Наташа, а тут рыдающая сестра размазня, и по комнатам ветер носит перекати поле из накопившейся пыли. Нет, так не пойдет. Поэтому она привела в порядок себя и дом, провела ревизию продуктов на кухне. Запасы круп, молока, масла, консервов, замороженного куриного мяса и овощей в холодильнике оказались внушительные. Похоже, Наташа не была любительницей часто ходить в магазин, а предпочитала закупаться всем необходимым и долгохранящимся на месяцы вперед. На завтрак Эмма отведала белковый коктейль из пакетика, найденного в буфете между пачками салфеток. А на подоконнике обнаружился бумажный каталог фирмы-производителя. Фитледи обещали, что этот клубнично-банановый напиток подарит не только море бодрости, здоровья и энергии, но и комфортное чувство насыщения не менее чем на 4 часа. Зачем тратить время на готовку и ломать голову над составом продуктов, если фит-леди уже все сделали за тебя? Заманчиво, но, видимо, Эмми до да леди, а уж да тем более фит, было еще далеко. Хотя на лишний вес она не жаловалась, потому что иногда просто забывала про приемы пищи и могла поесть всего один раз за день. Но не в этот раз. Через час снова ужасно захотелось есть. Причем, взглянув на знакомые с детства салатовые тарелки с белыми и розовыми космеями, она тут же вспомнила и до удари вожжелала тот самый мамин омлет с сосисками. Мама резала сосиски вдоль, выкладывала на маленькую сковородку вместе с ломтиками помидоров, заливала яичной смесью и присыпала сыром. А потом ставила на стол на этих самых тарелках вместе с хрустящим жареным хлебом. Ммм, пальчики оближешь. Но ни яиц, ни сосисок в холодильнике не нашлось. Вот Эмма и отправилась во ням набрать себе продуктов по вкусу для поднятия настроения, на всякий случай оставив записку на тумбочке для Наташи. Она как раз подошла к колбасному отделу и принялась рассматривать витрину в поисках знакомых названий, когда сиплый голос у самого уха потребовал внимания. Э, — Деточка, прочитай-ка мне. Это вот скидка за одну пачку или за две, а то я их знаю. Намельчат так, что и молодой-то не все заметит. Приговаривала старушка, тыкая пальцем в упаковку сосисок с желтым ценником. «Да и что молодым лишние пятьдесят рублей? А у меня лишней копейки не бывает. Только я в этих очках и подам не разгляжу. Другие надо было брать, в которых газеты читаю. Да опять забыла. Это за две бабуль». «Так и знала. Трицы кругом. А куда мне одной-две пачки?» Она повернула голову и сощурилась, рассматривая лицо Эммы, а глаза ее, поблескивающие, за толстыми линзами очков почти потонули во множестве складок и морщин. — Так они в вакууме, больше месяца еще пролежат. Съесть успеете? Все равно выгоднее получается. — Да? Вот, спасибо. Какая умная девочка! Помогла старой! Женщина вытащила две упаковки с полки холодильника, сунула в тележку и уже собралась уходить, но вдруг развернулась. «Деточка, а ты, случайно, не Эммочка?» «Да, меня Эмма зовут», — изумленно отозвалась она. «А вы меня знаете?» «А как же не знать? Я тебя с пеленок помню. Ты Олегова дочка. Еще с дедом и бабкой твоими дружили, на одной фабрике работали, и про родителей твоих все знаю. Жалко-то как, молодые ведь совсем были. Папка твой такой хороший мужик был, помогал мне то лампочку вернуть, то табуретку починить». «А ты ведь потом в Москву уехала. И как тебе там? Хорошо в городе обжилось? Или вернуться решила?» Пока Эмма собиралась с мыслями и переваривала полученную информацию, к старушке прилипла какая-то девчонка в короткой юбке. «Валентина Петровна, ну возьмите каталог. Там хорошие витаминные комплексы есть. Для пожилых самое то. Еще функциональное питание. Готовить не надо. Еще хорошие шампуни и мыло ароматное, органическое, без всякой химии». «Нечистящие средства! Вы же любите чистоту! Вон, смотрю, порошка набрали, а тут недорого и намного лучше!» Она пихала женщине в руки такой же каталог, как Эмма нашла в доме на подоконнике. «Так вот, кто тут главный распространитель! Неудивительно, для подростков самое то!» В универе девчонки тоже баловались подобными подработками. Значит, Наташа решила поддержать чужие начинания. На душе от этого почему-то стало приятно. — Да отстань же от меня, каянная! Куда мне, старухи, эти ваши новомодные штуки? Хлеб с маслом — вот мое питание, функциональное. Сколько раз тебе говорить? Вот Эми лучше предложи. Она молодая, да к тому же московская, ей нужнее будет. — А, вы недавно приехали. Приятно познакомиться. Я Катя. Тут же переключилась девушка. — Возьмите каталог, полистайте, посмотрите. Вы не волнуйтесь, это вас ни к чему не обязывает. Косметика уровня люкс, а цены приятно удивят. Есть пробники кремов, помады и парфюма. Вы такая стройная, наверняка тщательно следите за фигурой. Присмотритесь к нашей линейке функционального питания. Фит-леди – это красота, здоровье и качество, доступные всем. Мой номер на последней странице. Просто позвоните, и я доставлю выбранные товары на дом бесплатно». тараторила она, не давая вставить ни слова. «Да, я бы с удовольствием, но у меня уже есть такой». С умиленной улыбкой ответила Эмма, как только представилась возможность. «Дома нашла сегодня утром. Я что-нибудь выберу и позвоню». «Нет-нет, это невозможно. Каталог обновляется каждый месяц. Я только получила июньский. Ваш уже наверняка устарел. Вот, возьмите, не отказывайтесь!» — настаивала девушка. «Ну, хорошо, спасибо». Согласилась Эмма, приняла глянцевую книжицу и положила в продуктовую тележку. Когда юная предпринимательница наконец отошла от них, явно довольная результатом, и принялась за других посетителей, старушка взяла Эмму за руку. Ты заходи в гости, Эмочка, чаю вместе попьем, а то скучно ни одной. Я живу в пятом доме, Зеленым таком, одноэтажном, тут рядом, тоже на речной улице, как и вы. Авось про деда с бабкой расскажу тебе, что интересное. Ты ведь крохой была, когда они живы были. Поди, мало что помнишь. Спасибо. Зайду, Валентина Петровна с улыбкой пообещала Эмма. Чего на тебя, Валентина Петровна! Баб-Валя я, эмочка Баб-Валя!» Поистине удивителен человеческий мозг. Ценник женщина разглядеть не смогла, а лицо Эммы спустя столько лет узнала. Кажется, теперь она сама припоминала добрую знакомую старушку из детства. Хоть образ и не был четким, черты сохранились в памяти очень приблизительно. Очки, еще не такие глубокие, но все же морщинки, покрытые платком сидеющие волосы, да и все, пожалуй, так себе фоторобот. Под это описание подойдет половина российских старушек. Если тогда ей было хотя бы 60, то сейчас должно быть уже в районе 80. Для этого возраста женщина восхитительно активна. Что ж, поговорить с кем-то Эми не помешает. Может, потом и вместе с Наташей сходит. Здорово, что здесь нашлись близкие ее семье люди. Так спокойнее. Когда она вышла, на пятачке у магазина образовалось небольшое столпотворение. Человек тридцать местных жителей эмоционально что-то обсуждали, перекрикивали друг друга, размахивали руками. Ближе к стене, хмуро обводя взглядом говоривших, стоял и вчерашний амбал. Его только не хватало. Эмма вжала голову в плечи, повернула в другую сторону, пытаясь улизнуть незамеченной, но горластая крупная шатенка неопределенного возраста ее окликнула. «Девушка, ну куда же вы? Не проходите мимо!» Эмма обернулась и ткнула пальцем себе в грудь, мол, «Это вы мне?» «Да вам же! Кому еще? Неужели вам так безразлична судьба поселка?» «Мне? Эм... Нет, не безразлично, конечно», — промемлила она. «Вот тогда, оставьте свою подпись». «А что это?» Поинтересовалась Эмма и сделала несколько шагов вперед, чтобы взять из рук женщины какой-то документ, красующийся на строгом канцелярском планшете с металлическим зажимом. Другие члены собрания разом замолкли в ожидании, что будет происходить дальше, и внимательно наблюдали за ней, отчего стало еще более неловко. А вы не слышали? Власти собираются закрыть наш музей фарфора. Вместо него оставят только маленькую экспозицию в Кровеческом музее, а на том месте построят торгово-развлекательный центр. Еще один. Толпа вновь оживилась и принялась подпевать на разные голоса. «Возмутительно! Это же наша история!» «Точно! Какой-никакой интерес для туристов!» «А что потом? Фарфоровый завод тоже закроют?» «И где мне работу искать?» «Им только волю дай!» «Снесут и школу, и кровеческий музей, и театр!» «Лишь бы пить, жрать и играть в автоматы!» «Нет, друзья! Надо такое пресекать на корню!» «Ой, что творится! Развалить решили поселок наш!» Эмма под таким напором поторопилась взять ручку и подписала бумагу. «Ну вот и славно!» — широко улыбнулась Шатенко, выставив на показ свои желтоватые лошадиные зубы и грубым движением вырвала из рук планшет. «А я вас что-то не помню. Вы жалобу в администрацию области подписывали? Финансирование-то вроде выделяется, а дороги, как все были в колдобинах, так и остались. Поставят пластилиновую залипуху, а она через неделю разваливается, а в другом месте новая дырка. Вы, кстати, с какой улицы?» «У вас на неделе не было перебоев с электричеством?» «Ой, простите, вспомнила, что у меня суп на плите. Бежать надо, а то сгорит все», — попыталась отвертеться Эмма. Тут раздалось несколько тихих щелчков, и члены собрания синхронно повернулись в сторону раскидистого дуба на газоне напротив магазинчика, под которым появился парень с профессиональной фотокамерой. В свободной серой рубашке с закатанными рукавами и джинсовых шортах, высокий, ладный. Лицо не разглядеть за большим круглым объективом, но Эмми было и не до того. Она, наконец, улучшила момент, чтобы сбежать от докучливых активистов. Позади таяли последние обрывки разговора. «А ну, Артем, иди к нам! Все нас фотографируешь, а тебя ни на одном снимке нет! Давай-ка запечатлим нашу дружную команду борцов за историческое наследие!» Раскатисто потребовал мужской голос. «Правильно! Пусть знают! Осталась еще не безразличная молодежь!» Подхватил женский. Только Эмма выдохнула и расслабилась, довольная тем, что ей удалось смыться, хоть и придется теперь сделать небольшой крюк, как громкий автомобильный гудок из-за спины заставил ее подпрыгнуть и схватиться за сердце. Она отошла к обочине. Из открытого окна розовой машины ей махала ручкой какая-то молодая блондинка. Они знакомы? — А не тот ли это розовый автомобиль, на который вчера жаловался квадратный Владислав? — Точно ведь. пежони, иначе. — Привет! «Поскажи, что у них там за сборище что то серьезное случилось проворковала блондинка сладким голоском ага музей фарфора хотят сносить собирают подписи против у а ясно дело хорошее только терпеть не могу все эти собрания все равно еще дома наверное будут обходить эмма понимающе кивнула а ты здесь рядом где ты живешь а то лицо вроде знакомое но никак не соображу да я не отсюда Вот, приехала только вчера навестить сестру. Сестру? Не Наташу случайно? А ты откуда знаешь? А я ваша соседка. Блондинка склонила голову к плечу и состроила милое личико: Меня Лика зовут. Забирайся, подвезу. Ну надо же, как похоже. Эмма тоже представилась, поблагодарила, села на соседнее с водительским сиденье и пристегнулась. Да не пристегивайся ты, на окраине движения почти нет. а Я на всякий случай. Привычка. Тихо оправдалась Эмма. Ну, как тебе? Поселок? Да неплохо. Я часто бывала тут в детстве. Река, природа красивая, но и обустроен неплохо. Все-таки не какое-то захолустье. Вполне цивилизованно, как небольшой городок. Да нет, я про машину. Машина? А, хорошая машина. Едет бесшумно. Новая. Муж недавно подарил. Гордо заявила Лика. О, молодец у тебя, муж. Слушай, а что там за сплетни ходят? Вроде Наташа пропала. Говорят, даже полиция ее разыскивает. Вчера ходили по домам, всех опрашивали. Меня как раз тогда дома не было. Да, понурила голову Эмма. Должна была меня в гости ждать. Приезжаю, ее нет. Может, забыла, уехала куда-то. Она умолчала о каплях крови. Ни к чему об этом шептаться всему поселку. А вот как. Ну и дела. «Тебе скучно одной, наверное? Давай в гости. Вот мой дом. Видишь? Прямо рядом с вашим. Уже почти приехали. Мужа сейчас нет. Поболтаем по девичьи». «Надо же, какие здесь все общительные. У меня собака дома ждет, голодная. Надо покормить. Может, попозже? Ну так давай к тебе». От неожиданности Эмма не нашла, что сказать, и пришлось согласиться. Лика завела машину во двор, а затем они вместе дошли до дома Эммы. Когда девушки оказались в прихожей, записка на тумбочке так и лежала нетронутой, а Ёши сидел в углу у двери и дрожал. Поставив пакет с продуктами, Эмма стыдливо перевернула записку, как что-то личное, и подхватила пёсика на руки. — Что это с ней? — заволновалась Лика. — С ним. Это мальчик. Не знаю даже. Наверное, еще не привык к новому дому. — Тише, мой маленький. Ты что, подумал, я тебя здесь оставлю? Да ни за что. Я всегда буду рядом. Она потерлась а его маленькую пушистую голову щекой. «Знаешь, говорят, собаки чувствуют неладное. А Наташа на спальне закрыта? Ты была внутри?» Лика сняла босоножки и зашагала в ту сторону, словно знала дом, как свои пять пальцев. «Не надо туда ходить. Полиция уже все осмотрела. Просили лишний раз ничего не трогать». «Ну ладно», — хмыкнула Лика, будто назло проведя длинным когтем вдоль дверного наличника. «Да уж, так странно». В Наташином доме и без Наташи. «Мы иногда общались. Она не говорила?» «Хорошо, что у нее были друзья», — произнесла Эмма максимально вежливым тоном, который смогла выжить из себя, сдержав раздражение. «Проходи на кухню. Я сделаю кофе и покормлю Йоши. Тебе заварить чай?» Она сделала приглашающий жест. «Нет-нет, кофе подойдет». «Йоши!» — проговорила Лика сюсюкающим детским голосом. «Да чего, мило это же как брать их марио вы только посмотрите он прямо как игрушечный алика положила ладони на колени и наклонилась к коельку который не скрывал радости от такого внимания и потянулся к ней носом желая познакомиться поближе верно эми стало приятно что соседка догадалась к тому же проявила симпатию к песику и неприязнь отступила слушай у меня дома есть бутылочка хорошего красного вина что то я сразу не подумала давай сбегаю Выпрямившись, предложила Лика заговорческим выражением лица. А я не пью, ответила Эмма все еще доброжелательным, но нетерпящим возражений тоном. Жаль, наташа бы не отказалась. Хоть что-то новое узнаю, сестре, отметила мысленно Эмма. Когда кофе был готов, девушки отнесли чашки на маленький столик в гостиной, чтобы устроиться там поудобнее, на мягком диване. Эмма также сделала несколько бутербродов и наполнила вазу сладостями. Яичницу с сосисками она решила перенести на ужин и насладиться ей в одиночестве. Хотя девушка уже немного устала от количества встреч и расспросов за такое короткое время, то ее удивлению разговор потек плавно, легко, словно они были давно знакомы. — Ты говоришь, только вчера приехала? Никого здесь не знаешь? Лика уселась по-турецки и поправила кокетливый голубой топ с внушительным декольте и рукавами-фонариками. Как ни странно, уже успела с некоторыми познакомиться. «С кем же?» «Такой здоровый дядька со шрамом. Владислав, вроде бы». Эмма завела глаза к потолку, припоминая детали. «А, шкаф? Знаю, знаю. Еще с кем?» «Ну, это не назвать знакомством, но сосед с другой стороны, похоже, вчера ночью подглядывал за мной из окна. Я видела его силуэт. До сих пор не по себе». Она повела плечами и закинула в рот горстку крекеров. «Маска». «Маска?» «Да, этот парень постоянно ходит в тканевой маске по самые глаза». Лика демонстративно провела рукой линию посередине лица, и теперь Эмма обратила внимание, что слой тональника на ней был толстовар, хотя издалека этого не было заметно. Очень красивая девушка. Живет с пожилыми родителями. Одни говорят, что у него патологическая боязнь бактерий. Ммм, как же это называется по-научному? Начинается вроде на «М». Сейчас помню. «Меза... Миза...» Она шустро перебирала пальцами воздух, словно пытаясь что-то нащупать. Мезофобия. «Точно!» — щелкнула Лика. Другие уверяют, что у него пол лица в ожогах, третье, что просто проблемы с прыщами. Он, кстати, ухлестывал за Наташей. Ну, в своей еле заметной манере. Он довольно нелюдимый. «Надо же, ты обо всех все знаешь». «Да нет, только о некоторых. В основном о тех, кто живет на нашей улице. Почти для всех у меня есть клички». «А девушка, которая раздает каталог фит она тут живет?» «Угу». Лика причмокнула, рассасывая карамельку. «И какая кличка у нее?» «Липучка». Эмма рассмеялась. А женщина-активистка, которая громче всех кричала на собрании. «Большая такая, народная, да, «Да». «Короля. Историчкой в школе работает». Эмма озадаченно моргнула. «Ее так зовут?» «Да нет же, коров так часто называют». Лика склонила голову к плечу и лукаво сверкнула глазами. Зато не слишком грубо звучит. Эмма прыснула слюной. «А старушка из пятого дома? бабвали: «Ведьма!» «Ведьма?» Эмма посмотрела на нее ошарашенно. «Вот уж этого она никак не ожидала!» «Почему? Она же такая милая!» «Ну...» Местные ее побаиваются. Говорят, она частенько нашептывает что-то себе под нос, когда думает, что ее никто не слышит. Еще собирает в лесу разные травы. Так, может, это для лечебных настоев? Ну, может, я не вдавалась в подробности. По-моему, очень добрая женщина. Она как раз пригласила меня в гости. Мы давно знакомы. Она еще с моими дедушкой и бабушкой дружила, хотя я ее уже почти и забыла. Что тебе на это сказать? Будь осторожна, твоих-то уже нет, а старуха все жива. Кто знает, возьми с собой серебряную ложку, друг у бабульки чаек с мушеком. Лика понизила голос и Плутовски сузила глаза. Эмма замолчала и шумно склотнула слюну. «Да шучу я! Серьезно испугалась!» Лика легонько толкнула ее в плечо. «Ну какие ведьмы! Это все дурацкие сплетни! Людям просто заняться нечем, так себя развлекают!» «Ну да», — хихикнула Эмма. «А меня тоже не помнишь? Мы ведь иногда играли вместе, ты я, и Наташа. На качелях еще качались у вас во дворе. Прости». Эмма помнила, что в детстве к ним частенько присоединялись местные ребята. Мальчик и девочка, только девочку вроде бы звали Алей. Или это одно и то же. Аля, Лика, может быть, домашним сокращением от Анжелики, например. Были и другие дети, которых она толком не помнила. Ей ведь было тогда максимум шесть, а сейчас перед ней сидела взрослая девушка. Интересно, она знает про аварию и амнезию? Должна знать, если только сама надолго не уезжала из поселка. Да ничего, я бы тебя тоже не узнала. Спасибо сходству с сестрой.